Глава 31. Клэр сидела в своём офисе, и только что закончила отвечать на электронное письмо от адвокатов школьного округа, когда её телефон зазвонил. Это была Доен. Сестра сообщила, что отец позвонил ей, чтобы попросить Робус ездить вместе с ним в дом Клэр. Ты же знаешь, наш папа он сказал, что ему нужен свидетель, чтобы доказать, как он выразился этому слюнятаю Джулиону, что в доме нет никаких привидений. Кэш ещё роб был на работе, так что на звонок ответила я. Я сказала ему, чтобы он там не появлялся, но да, мы знаем нашего папу. Тут я согласна с тобой, Клэр. Мне не нравится этот дом. А теперь после всего, что произошло, она шумно вздохнула. Думаю, папе не стоило туда ехать. Он стареет, и просто мне кажется, что это может быть опасным. Это и впрямь опасно, но сейчас день, а он пробудет там всего несколько минут. Думаю, с ним ничего не случится. На том конце телефонной линии возникла странная пауза, и у Клэр ёкнуло сердце. "Дай. Есть что-то такое, что ты мне ещё не сказала?" После того, как папа повесил трубку, раздался ещё один звонок, и когда я ответила, то услышала такой голос, низкий, жуткий, и он сказал: "Он тупой старый говнюк". Вот и всё. Больше он не сказал ничего, а затем этот человек повесил трубку. Я проверила, откуда звонили, и это был твой номер, номер твоего домашнего телефона. Клэр охватил панический страх, но она всё же сумела сохранить спокойный тон. Оставайся у себя. Я позвоню Джулию, ну и мы отправимся туда и посмотрим, в чём дело. Я тоже поеду. Дай. Я позвоню маме, а потом встречу вас там. Хорошо, но если ты приедешь раньше нас, просто подожди снаружи, пока не прибудем мы. Думаю, будет лучше, если мы войдём в дом втроём. Так будет безопаснее. Даен никак не сможет попасть туда раньше её. Ведь их дом находится совсем рядом от её офиса, достаточно миновать парк и затем одну улицу. Стоп, позвоню маме. Вот чёрт. Вслух выругалась Клер и быстро набрала номер телефона своих родителей, надеясь дозвониться раньше сестры. Так оно и вышло. Так оно и вышло. К телефону подошла их мать и Клэр попросила её подозвать Джулин. Она говорила с матерью без тени тревоги в голосе, пусть ей всё объясняет Таен. Но как только трубку взял Джулин, рассказала ему всё как есть и попросила встретиться её у дома. Клэр ожидала, что начнёт спорить, потому что речь сейчас шла о её отце, но муж согласился сразу. И тон его тотчас же изменился, когда она повторила то, что Даен сказал ей о телефонном звонке из их дома. Он тупой старый говнюк. И Клэр почувствовала, что Джулин также встревожен, как и она. "Я люблю тебя", сказала Клэр, прежде чем повесить трубку, и это было сказано всерьёз. Она действительно приехала первой и, увидев на подъездной дороге машину своих родителей, поняла, что не сможет ждать мужа и сестру. Она должна была как можно скорее броситься в дом и вывести оттуда своего отца. Однако её ключ почему-то вроде бы не подходил к замку. И Клэр всё ещё возилась с ним, время от времени бросая это занятие и приmayaясь колотить в двери кричать: "Папа!" Когда на обочине перед домом остановился Джулиан, подъехавший на старом пикапе её отца. Даен приехала на несколько секунд позже. Джулиан попробовал открыть дверь её ключом, потом своим, и когда ни тот, ни другой не сработали, они втроём обогнули дом и зашли на задний двор, где дверь кухни оказалась не только не заперта, Но и распахнуто Настиш. Сердце Клэр на секунду замерло, а потом забилось намного, намного быстрее. Что-то пошло не так. "Папа!" позвала она. Она не ожидала ответа, и его не последовало. На белом бетонном полу патио виднелись грязные следы. Они были велики и очерчены нечётко, так что это могли быть следы человеческих ног, и когтистых лап, и копыт, и чего-то ещё. И они вели в дом. Должно быть, Джули и Недаен увидели их тоже, но не сказали ни слова. Клэр бросилась вперёд, протиснувшись мимо своего мужа. "Папа!" крикнула она и торопливо вошла в дом первой. Здесь грязных следов не было. Кухня выглядела совершенно нормально, всё было в полном порядке. Несмотря на следы в примыкающем к дому патио, их отсутствие в кухне в общем-то не стало таким уж сюрпризом. Сюрприз ждал их дальше. Оказалось, что и в гостиной царит безупречный порядок. Клэр увидела её через дверной проём в столовой. После того, что рассказал ей Жулин, она ожидала увидеть разбитые лампы и опрокинутую мебель, но комната выглядела идеально. Муж заметил это тоже. Какого чёрта? Он поспешно обошёл гостиную, оглядываясь по сторонам, и на лице его была написана полнейшая растерянность. Думаю, этот безукоризненный порядок должен был успокоить нас всех. Подумала Клэр, однако он почему-то испугал её куда больше, чем разгром. Значит, они имеют дело с чем-то, что может вида изменять предметы. Джулиен был прав. Это было не просто привидение. Существо, которое живёт в этом доме, способно как разбивать и ломать вещи, так и возвращать им их первоначальный вид. Его способности не просто сверхъестественны, нет, оно обладает силой некого божества. И Клэр вдруг ясно осознала, что никому из них не под силу с ним бороться. И расыны всегда выкинула из головы всякую надежду одолеть этот дух. Ей хотелось одного отыскать своего отца и увести отсюда. После этого ей было уже всё равно, что станет с этим домом дальше. Пусть бы он сгорел до основания, она бы не горчилась. Собственно говоря, такой пожар был бы наилучшим выходом из положения. Тогда ей не пришлось бы жить терзаясь чувством вины за то, что они сбагрили это обеталечье зла какому-то другому, ни о чём не подозревающему человеку, к тому же, возможно, им бы ещё и выплатили страховку. Но что бы случилось здесь потом? Ведь сама эта земля была проклята, и в любом новом доме, который построили бы на этом месте, проявлялась бы всё та же проблема. А что если снесут вообще все постройки на их улице? Что бы город сделал тогда сдешней землёй? расширил бы парк, построил торговый центр, любое подобное решение в конце концов привело бы к катастрофе. Единственным безопасным вариантом, по мнению Клэр, было бы захоронить на этой территории бытовые отходы, но городской совет наверняка не станет устраивать что-либо подобное в самом центре города. Доэн похлопала её по плечу, и Клэр вздрогнула, очнувшись от задумчивости. "Я пойду поищу его наверху", сказала её сестра. "Нет, одна ты туда не пойдёшь". Никто сейчас не пойдёт наверх, решил Джулиан, вернувшись на кухню. Сначала мы осмотрим первый этаж вместе. Если мы не найдём Роджера здесь, тогда поднимемся на второй. Папа! во весь голос позвала Даен. Ответа не последовало и на этот раз. Его нет ни в столовой, ни в гостиной, сказал Джулиан. Я там посмотрел. Теперь мы проверим подвал, нашу спальню и ванную, потом поднимемся на второй этаж. Если нам ничего не удастся найти в доме, Пойдём в гараж. Папа опять позвал Адаен. Джулиен подошёл к двери подвала и открыл её. Ничего не понимаю, сказал он Клэр, включая свет. Гостиная была вся разгромлена. Оно швырнуло в меня лампу, и она разбилась, ударившись о журнальный столик, разлетелась на куски. Я тебе верю, искренне ответила Клэр, и ему этого было достаточно. Джулиен спустился по лестнице в подвал, пока Клэр и Адаен ждали наверху. Роджер позвал он. "Папа!" хором завопили его жена и своياчница. Ответа попрежнему не было, но Джульен потратил ещё несколько минут, передвигая коробки, чтобы удостовериться, что отца Клер, его тело здесь нет. Подвал был проверен, и Джульен поднялся обратно в кухню. Они втроём прошли мимо пустого помещения для стирки, затем вышли в коридор и направились к хозяйской спальне. Был день, но шторы в спальне были задёрнуты. И Клэр включила свет. Они все наперебой звали её отца, но ответа всё не было. Кровать, сказала Клэр, указывая на неё. Это моя вина. Престыженный отозвался Джулин. Я её не застелил. Однако он откинул в сторону верхнюю простыню и одеяло, чтобы убедиться, что под ними никого нет. Затем опустился на колени, поднял украшенный обборкой край покрывала, заглянул под кровать и покачав головой, чтобы показать, что там тоже пусто, встал. Клэр переместилась в ванную, включив свет и здесь. Сердце у неё ёкнуло. На полу она увидела всё те же грязные коричневые следы, кажущиеся особенно устрашающими на фоне белой плитки. Зеркало запотело, как будто кто-то только что принимал здесь душ, и на покрытом конденсатом стекле виднелся отпечаток лица, что ли, хотя оно не походило ни на одно виденное ей человеческое лицо. Все составляющие были в наличии: глаза, нос, рот, но они находились не на тех местах, на которых следовало. И самым страшным было то, что в течение секунды Клэр не понимала, что именно с ними не так, потому что не могла вспомнить, где они вообще должны располагаться по отношению друг к другу. Только увидев в углу зеркало размытые очертания своего собственного лица, сумела вспомнить, что нос уположено находиться выше рта, а глаза над ним. На одну жуткую секунду ей показалось, что это чудовищное лицо именно таково, каким и должно быть. Вошедшая в ванную вслед за ней Даен увидела то же самое и пронзительно вскрикнула. На этот крик прибежал Джулин, обыскивавший стеной гардероб. Что? Что это такое? спросила Дэн, но не у Клэрни у Джулианна не нашлось ответа на этот вопрос. Давайте просто разыщем вашего отца и уберёмся отсюда, мрачно сказал он, и они поспешно вышли из спальни и поднялись на второй этаж. Роджер, позвал Джулиан. Папа, его не было ни в кабинете Джулианна, ни в комнате Джеймса, ни в комнате Меган, ни в ванной. Они не увидели наверху ничего необычного, и хотя Клэр показалось, что в кабинете Джулианна она слышит странный стук, Волне возможно, это было просто игрой её воображения, поскольку ни Джулиан, ни Даен не слышали ничего. Как и договаривались, из дома они вместе прошли в гараж. Но к этому моменту тот слабый проблеск надежды найти отца, который всё ещё теплился в душе Клэр, окончательно угас. Она не знала, ни куда он подевался, ни что с ним произошло, но была уверена, с ним определённо случилось что-то неладное, ибо, судя по всему, он пропал без следа. Роджера не было в самом гараже. Это они увидели сразу. Джулин в одиночку залез на чердак, и хотя, по мнению Клэр, пробыл там на несколько минут дольше, чем следовало, и вернулся вниз бледный и, как ей показалось, чем-то потрясённый, он заявил, что не увидел там ничего странного. Значит, его здесь нет, сказала Клэр. Может быть, он поехал домой, предположил Джулин. Его машина всё ещё стоит на подъездной дороге. Может быть, он пошёл пешком или же перепугался и бросился бежать? Мы должны заявить о его исчезновении в полицию, объявила Даен. Полицейские не поверят, начал Блоджулин. Мне плевать, чему они верят, а чему нет, прервала его Даен. Мой отец пропал, и разыскать его это их работа. Если в процессе поисков они убедятся в существовании привидений, что ж, так тому и быть. Но папа пропал, и мы должны найти его, чего бы нам это ни стоило. Клэр согласилась и вместо того, чтобы спорить пальцами одной руки, крепко ухватилась за руку сестры, пальцами другой мужа и потащила их обоих вон из гаража. На всякий случай, оказавшись на подъездной дороге, достала свой мобильник и набрала 911. Посмотрев на небо, Клэр удивилась тому, что отсюда видны солнце, и облака, а звёзды и луна нет. Что бы это значило? Ей ответил полицейский диспетчер. Что у вас случилось? Пропал мой отец. Исчез около часа назад. Извините, мэм, перебила её диспетчер тоном, который показался Клерсому довольным и высокомерным. Но взрослый мужчина не может рассматриваться как пропавший без вести, пока с момента его исчезновения не прошло 48 часов. А ваш отец не выходил на связь всего лишь час. Я предлагаю вам подождать. Уверена, что он объявится ещё до полудня. Вы не понимаете. сказала Клер, глядя на беспокойное лицо сестры. Он пропал внутри нашего дома. Поначалу она вообще не собиралась об этом говорить. Ей не хотелось, чтобы в полиции решили, что она не в своём уме, и просто не восприняли её слова всерьёз. Но, похоже, они там вообще не намерены ничего предпринимать ещё целых двое суток, так что ей надо популярно всем объяснить, но при этом выбирать слова осторожно. В последнее время в нашем доме произошло несколько инцидентов. Начала она Вандализм, прошептал Джулин. Инцидентов, связанных с вандализмом, уже более уверенно продолжила Клэр. Кто-то отключил электричество и напал на моего мужа в нашей гостиной. Тут её осенило, и она добавила: Это тот самый дом, где некто Джон Линч несколько дней назад покончил с собой. Джулин выставил вверх большой палец. Теперь уже Клэр представилась возможность отплатить диспетчерше её же собственными монетами. Учёт это преступление у вас наверняка зарегистрировано, сказала она таким же высокомерным тоном. Вы можете заявить о нападении на вашего мужа и подать жалобу в связи с вандализмом. Хотя, поскольку эти инциденты произошли уже какое-то время назад, их нельзя считать случаями, требующими нашего экстренного вмешательства. Я могу переключить вас на офицера, который примет ваше заявление о них и договорится с вами о личной встрече. Но что касается вашего отца, то полиция может открыть расследование относительно пропажи человека только если о нём ничего не известно в течение 48 часов. Да, переключите меня, сказала Клэр. Следующие 5 минут она потратила, безуспешно пытаясь убедить некоего лейтенанта Вайса, что ему нужно приехать в их дом и срочно начать расследование, но в конце концов сдалась и передала трубку Джулиенну. который очень быстро сумел настроить полицейского против себя и в конечном итоге просто выключил телефон вне себя от отвращения и злости. Доен плакали. Что же нам делать? Не знаю, безнадёжно сказал Джулин. А роб случайно не знаком с кем-нибудь, у кого бы имелись связи в департаменте полиции? Может быть, удастся добиться какой-то помощью, если пойти окольным путём? Вряд ли, ответила Доен, доставая свой собственный телефон. Но я его спрошу. У робота таких знакомых не оказалось, и судя по репликам Даен, он не верил ни единому слову из того, что она ему говорила. Однако пообещал по спрашивать своих приятелей, чтобы выяснить, нет ли у кого-то из них какого-нибудь знакомого со связями среди копов. Даен отключилась. "Ну и что же нам делать теперь?" спросила она. Клэр посмотрела на дом. "Давайте уедем отсюда", сказала она. Когда они проходили мимо машины её отца, ей стало не по себе, когда она подумала о том, увидит ли она его ещё когда-нибудь вообще. Он был неатёсен и временами несносен, и он терпеть не мог Джулину, но она любила папу и не представляла себе, что будет делать, потеряв его. Конечно, её родители старели, но Клэр никогда не задумывалась всерьёз, не задумывалась, что будет, если кто-то из них умрёт. Теперь же вдруг осознала, что если умрёт её отец, это не только повлияет на неё в эмоциональном плане, но также будет означать, что им с доеном придётся взять заботу о маме на себя. Главным в доме всегда был папа, именно он делал все покупки, оплачивал все счета и принимал большую часть решений. И если бы с ним что-то случилось, всем этим пришлось бы заниматься им с сестрой. Клэр сразу же почувствовала себя виноватой от того, что позволила себе вообще думать о проблемах, носящих столь прагматический, житейский характер, и заставила себя выкинуть все подобные мысли из головы прежде, чем сказать Джулиенну и Даен, что они встретятся в доме родителей и ессят фургон. Ей хотелось плакать, хотелось целиком отдаться своим горестным чувствам, но к счастью, для того, чтобы вести машину, надо было сосредоточиться. И когда она заехала на подъездную дорогу перед домом своих родителей, уже снова овладела собой. Однако это с таким трудом обретённое самообладание готово было вот-вот рассыпаться в прах, когда Клэр вышла в дом, увидела маму и поняла, что сейчас должна рассказать ей, что отец пропал. Более просветлённая мать, возможно, вела бы в курс дела и своих детей, но инстинкт Клэр говорил ей, что надо наоборот, оградить их от случившегося и велела Меган и Джеймсу пойти в свои комнаты. Пока она будет разговаривать с бабушкой, Клэр не знала, с чего начать. Даен уже плакала, но положение с Пасджулин сообщив её матери, что они все только что вернулись из их склердома. Майкл и Калироджер. Он поехал туда сегодня утром, думаю, затем, чтобы доказать, что я не прав, и продемонстрировать мне, что в нашем доме нет никаких привидений. Сначала он позвонил Даен, чтобы позвать с собой Роба, но Роб был на работе. После того, как он повесил трубку, доен позвонил кто-то ещё. Это был странный, пугающий звонок, и мы решили съездить туда и проверить, всё ли с Роджером в порядке. Его машина была припаркована на подъездной дороге, но вот его не оказалось ни в доме, ни во дворе, ни в гараже. Мы так и не смогли его найти. Он исчез, сказала Клерка, сัยс при плече своей матери. Просто исчез. Её мать явно растерялась. Как же он мог просто так исчезнуть? Он исчез, мама. Не знаю как, но так оно и есть. Даян кивала. В этом доме точно есть какая-то потусторонняя тварь. Я никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Там в ванной всё запотело и в зеркале было лицо. Их мать заплакала. Мы позвонили в полицию, продолжала Клэр. Но они сказали, что не могут ничего предпринять, пока после его исчезновения не пройдёт двух суток. Что же нам делать? спросила её мать. В этом и состоял вопрос. Клэр размышляла над ним, пытаясь что-нибудь придумать, но ей ничего не лезло в голову. Она никогда не сталкивалась ни с чем хотя бы отдалённо напоминающим то, что случилось с ними сегодня, и сильно сомневалась, что с чем-то подобным сталкивался хотя бы кто-нибудь ещё. И даже если бы Копы согласились заняться этим делом, вряд ли и они сумели бы отыскать её отца. Её забрало то же самое чувство, которое напало в гостиной на Джулинна, и жив папа или мёртв, им никогда не удастся выяснить, что именно с ним произошло, если они не сумеют остановить то, что обитает в их доме. Жив он или мёртв. Её глаза затуманили подступающие слёзы, но Клэр усилием воли заставила себя не плакать. Сейчас ей нужно быть сильной, ради своих детей, ради своей матери, ради самой себя. Может быть, он ещё вернётся, сказала её мать. Может быть, он появится к ужину. Она то ли не понимала, что происходит, то ли не хотела смотреть правде в глаза. Клэр кивнула. Может быть. Но он так и не появился.